ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Теперь цель путешествия, Пироговская плотина, была близка. Конечно, звук над водой разносится на большие расстояния, но ветер был встречным. И, вероятнее всего, на плотине не слышали далеких выстрелов. И все же лучше не привлекать лишнего внимания. Сначала человек в байдарке хотел смешаться с торговым караваном, что следовал на майскую ярмарку в Бухту Радости. Торговля велась прямо с лодок, выстроившихся длинными рядами. на свою сухопутную территорию пироговское братство не пускало никаких чужаков и на несколько дней спокойная вода бухты превращалась в оживленный городок куда помимо купцов негогоцианта стягивалось немало подозрительных личностей Успея человек в байдарке осуществить свой план его невыразительное лицо никто бы и не вспомнил потом он с сожалением понял что догнать караван уже не успевает одинокий гребец Утлая лодочка в опасных водах вызовут, конечно, немало вопросов. Но человек в байдарке умел оборачивать невыгодную позицию в преимущество. Никто не знал, есть ли среди пироговских монахов, возлюбленных братьев, шпионы Петра Павла. Да только в своих действиях надо исходить из предположения, что есть наверняка. Брат Дамиан, светоч обители, глава братства, не доверял никому. И правильно делал. Но человек в байдарке в совершенстве овладел искусством маскировки. Молодые листья ядовитого плюща, сбрызнутые нужной водой, вызовут сильнейшую аллергию на время, изменив лицо до неузнаваемости. Противоядие в лодке также имелось. Неприятная, болезненная процедура. Однако, что ж поделать, если с невыразительностью в этот раз не вышло? Дозорные на плотине уже приметили появившуюся из прибрежного тумана одинокую лодку. Слухами надо управлять умело, особенно теми, что могут дойти до нужных ушей. Совсем скоро байдарка с изображением знака рыбы легла на обратный курс. По преданиям, был когда-то один человек, который мог совершить подобное же путешествие в течение суток. Великий учитель гидов, основавший орден. Скорее всего, он тоже пользовался тайными запретными путями, которые не всегда лежали на воде, а порою водили в самое сердце пугающе разрушенной Москвы. Те части огромного мегаполиса, что остались целы, сделались прибежищем для дичающих групп людей, связь с которыми пытался установить Великий университет. Остальной город был полон... неведомой жуткой жизни. Круговой путь по петляющей Москве реке и каналу был относительно безопасен, но долг. Правда, оставался другой путь. Древняя забытая дорога через накрытую мглой и кошмарами Москву, известная как Путь Горха. «Вероятно, учитель, великий джедай без страха и упрека», человек в байдарке усмехнулся, не пренебрегал запретной дорогой сквозь тьму. Гиды умело пускали пыль в глаза. И вся проблема, вынудившая совершить нынешнее опасное путешествие, заключалась в том, что, скорее всего, человек этот действительно возвращается. Он сумел избежать царства Харона. Уже во второй раз. Хоть в подобное не верили даже самые преданные его ученики. Однако Гитхардов сумел найти и прочитать знаки, и Петропавел поверил, и Тихон тоже, и они смогли убедить остальных. Скрытность и безупречность, с которыми была проведена операция подготовки к встрече, вызывали лишь уважение. Хотя человек в байдарке не сомневался, что Хардову не составит труда обвести вокруг пальца всю Дмитровскую полицию. Хотя шпионы брата Дамиана в Дмитровье разведали, что лодка Хардова пропала с глаз и исчезла почти на месяц, не вызывало сомнений, что он появится цел и невредим, проскользнув под носом у всех ищеек, и заветный драгоценный груз будет на месте. — Хардов, Хардов! — весело подумал человек в байдарке. — Тебе все мое уважение и вся моя ненависть. «Гидом возвращается их светлый принц», — вспомнил он только что закончившийся разговор с братом Дамианом. Лицо монаха тут же посуровило, а темные глаза полоснули волчьим блеском. «Сколько в этом тщедушном теле скрытой силы и несгибаемой воли», — подумал человек в байдарке. «Что подтвердилось?» — хмуро произнес монах. «Да». Мальчишка из Дубны. Петропавел лично явится за ним к темным шлюзам. Наступившая тишина показалась какой-то густой, тревожной. Взгляд монаха сделался тяжелым. — Я должен потопить лодку Петропавла на обратном пути? — наконец спросил он. — Ах, брат Демьян, если бы все было так просто... — отозвался человек в байдарке. — вздохнул. — Напротив, транспорту гидов нужно обеспечить самое безопасное возвращение. — Понимаю, что это противно взглядам светоча обители, но придется посодействовать. Брат Дамиан смирил взором своего гостя, улыбнулся. — Друг мой, твои слова темны для меня. Какая причина должна заставить меня испытывать расположение к нашему общему врагу? — Объясню. Причина зовется Ева. Монах с той же выжидательной улыбкой посмотрел на своего гостя. Кивнул. — Ага. Та, что поднесла Адаму запретное яблочко? Открытая учтивая улыбка стала ответом. — Рад видеть, Светоча, озерные обители в хорошем расположении духа. Поэтому поясню по-другому. Причина называется эликсир. Лицо монаха тут же застыло. «Я не забываю о нашем усердии ни на миг», — медленно сказал он. «Однако...» «Они связаны». Его собеседник поморщился. «Брат Дамиан, в лодке гидов будет находиться еще один пассажир. Гораздо более ценный для нас. Девушка». «Из-за нее транспорт с Петропавлом и юным учителем придется пропустить, хотя я бы предпочел, чтобы оба пошли на корм рыбам». Брат Демян посмотрел на собеседника с каким-то новым интересом, но произнес сухо, «Здесь что-то личное?» «Повторю, если бы все было так просто!» Теперь гость вздохнул с усмешкой. «Я даже не видел ее, но уже люблю до беспамятства. «Можно сказать, боготворю». «И ты полюбишь». «Думаю, это то, что мы так долго искали». «Ее надо доставить в университет. Сдувать пылинки и молиться, чтобы была жива-здорова. А я уж позабочусь о встрече». «Ты сказал, они связаны». Гость согласно кивнул. На мгновение его лицо потемнело. «Девушка очень важна для нас. Для эликсира». Возможно, несколько людоедский огонек в глазах гостя брату Демьяну лишь померещился. — Придется выбирать меньшее зло. А иначе, как беспрепятственно пропустить лодку Петра Павла, не вызвав подозрений, этого не сделать. Повисло молчание. Брат Дамиан обдумывал услышанное. Усмехнулся. Из горла вышел влажный хрип. — Девушка... — Важнее это их мерзости с возвращениями. Тут же оборвал себя, словно произнес бестактность, а его визави весело ухмыльнулся, словно не заметил неловкости. — О, брат Дамиан, очень необычная девушка! — лукаво протянул он. — Друг мой, ты меня интригуешь или испытываешь мое терпение? — ценность. Слушай же, Светоч, я расскажу тебе такую историю. Уж не знаю, является ли совпадением то, что ее имя Ева. И брат Дамьян слушал. Мрачнее все больше, слушал невероятный рассказ о любви и смерти, беспощадном могуществе невинности, о темном огне и чудном эликсире, переполненном всеми этими ингредиентами. За время рассказа он перебил гостя один только раз, обронив слово «бедняжка». правда, бессвойственного в таких случаях сочувствия, а потом слушал дальше. И волк, таящийся в глубине взгляда светоча озерной обители, жадно ловил каждое произнесенное слово.